7. Первый блин комом Повернув голову вправо, Миша, придав голосу громкости, произносит: "Слава, слав". Поворачиваюсь в ту же сторону, через стол от нас сидит мальчик. Его светлые волосы такого же оттенка, как у отца. Когда он отрывается от экрана телефона и поднимает лицо, его глаза — точная копия Мишиных. Их разрез, цвет, та же суровая внимательность, с которой он смотрит, нахмурившись на Мишу. Перед ребенком две тарелки. На одной из них — бардак из хлебных кусков и салфеток. «Иди сюда!» — зовет его Миша, махнув рукой. Я поправляю волосы, убирая их за уши, потом поправляю воротник любимой шубы, в которой до сих пор прею. Пока выскочив из-за стола, мальчик, как неваляшка в шуршащих штанах, семенит к нам. Он худенький, объемная одежда не скрывает его тощего тельца, но черты Миши, они во всем, в том, как слегка ссутулившись, он двигается, как смотрит из-под лобья. Семь лет назад я не знала, что у мужчины, от которого я потеряла голову, был ребенок. Если бы знала, я бы ни за что. Мне было девятнадцать, я училась в пединституте на втором курсе в Томске, жила в общежитии в комнате еще с двумя девчонками. И с четверга по субботу подрабатывала официанткой в баре, чтобы свести концы с концами стипендии и маминых переводов мне хватало разве что на макароны с пережаренным луком и самый простой пакетированный чай в один из четвергов обслуживая вип столики на втором этаже я увидела его михаила вернее это он меня увидел подозвал к своему столу за которым сидели еще двое мужчин и спросил Сколько и кому необходимо заплатить, чтобы столь прекрасная юная нимфа приносила весь вечер напитки и закуски только им? Я дико смутилась, а через десять минут администратор освободил меня от работы. Я была изумлена, когда Миша пригласил прокатиться по ночному городу. Садиться в машину к незнакомому взрослому мужчине, пусть и невероятно красивому и обаятельному, я категорически отказалась. И тогда мы, отсев от его приятелей за соседний столик, проболтали до закрытия бара. Я не помню о чем, это было так давно, зато ясно помню ощущение легкости, веселости, окутывающего мужского очарования и моего восторга помню какие лучистые у него были глаза в свете бликующих стробоскопов. помню что смеялась до слез над его шутками, а через десять минут мне казалось что мы знакомы всю жизнь а потом миша посадил меня в такси и сказал что я удивительная волшебная девушка не похожая ни на кого в тот момент Я думала, что больше никогда его не увижу, и мне стало так горько. Я проживала эту горечь всю ночь, ворочаясь в постели в комнате общежития. Проживала утром, клюя носом на лекциях. Проживала, собираясь на работу в бар и обслуживая клиентов. А к концу смены Миша пришел, и мы катались по ночному городу. — Слав, знакомься, Афина Робертовна будет помогать тебе с уроками, ну и вообще. Представляет меня Михаил. Он мажет по мне глазами и снова выразительно задерживает взгляд на шубе. Она мне нравится. Искусственный мех под альпака с окрасом зебры, но без привычных белых полос. Я, когда ее увидела, сразу влюбилась. Ведь обожаю и тех, и других. Этой шубе уже четыре года, но ей сноса нет, а у меня денег на новую. Так что мы с шубой поддерживаем друг друга как можем. Судя по всему, мужчине, так часто удерживающему внимание на ней, она нравится тоже. Я перевожу взгляд на мальчика. Его брови съезжаются, образуя глубокую вертикальную впадинку на лбу. — Привет! Я не успеваю договорить, как Слава, сжав кулачки и даже не удосужив меня коротким вниманием, взвивается. — Я не хочу! Я сам! Я уже взрослый! Мне никто не нужен! — Слава! — подается к нему Миша. Его линия челюсти напряглась, как и он сам, брови сведены... А я взволнованно мечусь глазами между ними двумя. Мы же договаривались. Лицо ребенка краснеет, Будь-то вся кровь к нему прилила. Ты обещал! Выкрикивает он. Миша шумно выдыхает. Слав, давай без. Нет, ты предатель. Предатель, верни меня домой. Я хочу домой. «Не нужна мне никакая тетка! Я к маме хочу!» Прокричав это, ребенок срывается с места. Рывком хватает куртку со стула и несется к выходу. У меня сжимается сердце, словно его ладонью сдавило. Я смотрю на Мишу. Выражение его лица идет рябью, описывая весь отрицательный спектр эмоций от раздражения и злости, до вселенской усталости. «Да твою ж мать!» Тянет он, сводя брови к переносице, а затем резко встает из-за стола, чуть не перевернув его прямо на меня. «Слава, стой! Иди сюда!» Громко рявкает Миша вслед ребенку, который уже вылетает за дверь. Михаил рывком сдергивает со спинки стула пуховик и, возвышаясь надо мной, Произносит твердо и решительно. «Я вам позвоню. Все в силе. До завтра». Я провожаю его спину немигающим взглядом. Ошарашенно смотрю, как крупная фигура исчезает за входной дверью, в которую с улицы успевают просочиться несколько бесстрашных снежинок. «Это что сейчас было? Моя грудная клетка опадает?» будь то я и не дышала. Вопросы в голове начинают хаотично толкать друг друга, перебивать. Что случилось в их семье? Почему ребенок живет с отцом? Где его мама? Очевидно же, что он тоскует по ней. Мне трудно дышать, сердце до сих пор щемит. Бедный мальчик». Я смотрю в большое панорамное окно, украшенное снежинками и блестками. Теперь предложенная Мишей сумма окрашивается отнюдь не в радужный оттенок. А черных полос в последнее время мне хватает с лихвой. Нужны ли мне лишние, даже за девяносто тысяч рублей? Растерянно поднимаюсь со стула, осматриваюсь, чтобы ничего не забыть. Застегиваю шубу, надеваю шапку и варежки, Два раза оборачиваю шарф вокруг шеи, Не переставая думать о мальчике. Дверной колокольчик провожает меня Грустными переливами, когда выхожу. Мелкий снег превратился в обильный снегопад. под цветам фонаря он сыплет, как косой дождь. Поднимаю лицо, и к нему тотчас прилипают снежинки. Я щурюсь, а потом слизываю их с губ. Тепло салона автобуса разнеживает. Я прислоняюсь виском к холодному окну и прикрываю глаза. Совершенно удивительный день. Странный, необычный, волнующий, грустный. Перебираю в голове все события сегодняшнего дня, задерживаюсь на светловолосом мальчике, а потом на его отце неожиданная встреча спустя семь лет за которые я особо и не думала о мише в первый год после его исчезновения вспоминала а потом продолжила жить лишь какой то фантомный образ отложился на подкорке как визуализация идеального для меня мужчины но судя по сегодняшнему дню реальный михаил очень далек от идеала. И хорошо, что он меня не помнит, потому что я, видимо, помню совсем не его, а фантазию в своей голове. Пыхтя, автобус останавливается по требованию на моей остановке. Подняв воротник шубы, я бреду вдоль празднично украшенных витрин магазинов, ловя на себе насмешливые взгляды прохожих и неизменно останавливаюсь у самой красивой. Прилипаю к стеклу носом, за ним новогодние снежные шары разных размеров, от милого маленького до грандиозного большого. В одном — волшебный замок, в другом — веселый снеговик, в третьем — новогодняя елка, и если шар потрясти, на нее посыплется искрящийся снег. Я люблю всю эту предновогоднюю суету. Люблю снег, люблю зиму, люблю запах мандаринов и горячего кофе на морозе. Я знаю, что подарю маме на Новый год. Вон тот снежный шар, внутри которого сказочная лубиная избушка, прямо как наш уютный дом, по которому мы обе скучаем, пока наша несказочная избушка повернута к нам задом. Вздохнув, сворачиваю с проспекта и попадаю в заснеженный переулок, минуя его во двор. Этот путь я отточила до механики. В пустом дворе бросаю тоскливый взгляд на качели. Ржавые, скрипящие, сиротливо покачивающиеся на стылом ветру. Сегодня я прохожу мимо них. Захожу в подъезд и поднимаюсь на второй этаж, Среднестатистической старой пятиэтажке. Открываю дверь своим ключом. Иночка, это ты? Слышу голос Ларисы Ивановны из кухни, когда захожу в квартиру.